Глава 17. Чхери и Мухури. Эпизод Эмеретинского восстания. Во время Эмеретинского восстания 1810 года, когда русским войскам пришлось вынести неимоверные усилия в борьбе с природой края и воинственным населением, особенно выдались два удивительно характерные эпизода, связанные с именами Чхери и Мухури. Двух укрепленных замков, какими усеяна вся Эмеретия. Чтобы понять, какое значение имели подобные замки, как могли и в каком положении должны были очутиться случайно отрезанные в них русские гарнизоны, нужно ясно представить себе грандиозную и могучую природу имеретии, которая играла во время войн огромную роль. Нет края более удобного для партизанской войны, как и меретия. Непроходимые топи, ручьи, мгновенно обращающиеся в бурные потоки, суровые ущелья, заваленные скалами, высокие горы и вековые леса, перевитые ползучими растениями, на каждом шагу представляют такие места, которые легко могут превратиться в обширные вражеские могилы. Самая бедность страны и скудность средств ее содействуют гибели незваных гостей, особенно таких, к которым дышит ненавистью население. У туземцев существует на этот счет много преданий. Говорят, например, что некогда, в старые годы, какое-то воинственное племя, известное народу под именем Абашей, спустилось с гор и стало на берегу безымянного ручья. выжидая случая приняться за разорение края. всё население поднялось на защиту, но старшины сдержали пыл молодежи, зная, что солнце скоро растопит горные снега, и природа сама распорядится истреблением пришельцев. И вот в одну ненастную ночь безымянный ручей вдруг превратился в грозно-ревущий водопад, и как поток разрушительной лавы хлынул из берегов непровергая и уничтожая все встречавшееся ему на пути напрасно испуганные абаши искали спасения в бегстве большинство из них застигнутое разливом погибло в бушующих волнах а остальные были истреблены и ни один из башей не возвратился на родину а благодетельный ручей в память события с тех пор так и зовется башим. При такой топографии края имеретия еще более выигрывала в оборонительной войне от множества старинных монастырей, башен и замков, обнесенных массивными каменными стенами. Все они были построены на неприступных скалах и превращали страну в одну гигантскую крепость, осада которой потребовала бы много усилий и крови. К счастью, имеретинцы в большинстве смотрели на русских как на людей, пришедших избавить их от векового мусульманского гнета, и только этим обстоятельствам выясняется относительная легкость, с которой малочисленные русские силы выполнили трудную задачу умиротворения края. В числе старых замков Мухури и Чхери принадлежали к тем, постройка которых должна быть отнесена к глубочайшей древности, если судить по характеру их обветшалых – проросших мхом и вековыми деревьями, стен. До памятного эпизода, о котором ведется рассказ, замок Чхери ничем не отметил своего существования в истории Эмеретии. Но с именем Мухури связываются воспоминания о несчастной судьбе имеретинского царевича Константина, незадолго перед восстанием томившегося в заключении под тяжелыми и мрачными сводами одной из угловых башен этого замка. Это был один из тех кровавых эпизодов, которыми так богата история Грузии и Эмеретии. Когда Соломон Великий в 1722 году скончался бездетным, эмеретинские князья вручили управление страной до совершеннолетия законного наследника Соломона II, двоюродному брату покойного царя Давиду, с присвоением ему царского титула. Но честолюбивый Давид задумал навсегда утвердить престол за собой и своим потомством, и, заручившись от Турции обещаниями покровительства, выгнал юного законного наследника, бежавшего ко двору знаменитого грузинского царя Ираклия. Но власть и надежды Давида были созданы на слишком непрочных основаниях, и как только Соломон пришел в возраст, он явился с грузинскими войсками в Эмеретию. и не сложил Давида. Началась междоусобная война. Давид обратился за помощью в Ахалцихе, обещая Паше в случае успеха отдать Турции не только важнейшие эмеретинские крепости, но и христианские церкви для обращения их в мечети. Турки четыре раза врывались в Эмеретию, и четыре раза престол переходил из рук в руки. И хотя, в конце концов, он остался за Соломоном, но вся страна лежала в развалинах, и число эмеретинцев, уведенных турками в вечный плен и рабство, простиралось до 17 тысяч. Когда Давид в последний раз бежал в Охолцихе, в руках Соломона остались его жена и сын, царевич Константин, выданные ему в заложники в момент одного из тех временных и непрочных перемирий, когда военное счастье перешло на сторону законного царя, и разбитый Давид перед лицом народа приносил покаяние и целовал крест, клянясь оставить свои пагубные замыслы. Опасаясь впоследствии встретить в лице Константина нового соперника и претендента на царский престол, Соломон приказал заточить его в Мухурский замок, а мать его, царицу Анну, лишить жизни. Царица успела, однако же, бежать из Кутаиса и долго скрывалась в лесах и горных трущобах. Истощенная, больная, разбитая душой, она решилась, наконец, прибегнуть к русскому покровительству и обратилась к командиру роты Кавказского гренадерского полка, стоявшего тогда в Сураме, на самой границе Имеретии. С преданным себе человеком она отправила к нему письмо и умоляла спасти ей жизнь. Ротный командир, не смея ни на что решиться, обратился по начальству, и началась обычная переписка. Между тем, всякое замедление могло погубить царицу, которая каждую минуту могла ожидать, что ее найдут и выдадут в руки врагов. Тогда командир полка генерал Тучков решился принять все дело на личную ответственность и прибыл в Сурам, где его ожидал преданный царицы-слуга, указавший и место, где она скрывалась. «В темную ночь, — пишет Тучков в своих записках, — велено было сделать мною ложную тревогу, и под предлогом преследования Лизгин гренадеры бросились в лес при барабанном бое. Это было условным знаком для царицы, и она явилась в отряд, бежа к стороне слышанного ею шума». Тучков отправил ее в Сурам, послав вместе с тем донесение. что во время случившейся тревоги и преследования неприятельской партии, гренадеры его полка встретили в лесу царицу, искавшую спасение, защитили ее и припроводили на свой пост. Государь вполне одобрил поступок Тучкова, и царица отправлена была в Петербург. Царевич же Константин долго еще томился в заключении и был освобожден только в 1804 году по настоятельному требованию императора Александра. Когда в мае 1810 года началось в первое восстание, и главные силы мятежников, разбитые у варцихе сложили оружие, твердыни Чхери и Мухури также обложены были русскими войсками. Мухури взята была полковником Лисаневичем, а Чхери сдалась капитану Герману, После того, как отряд майора Реута на голову разбил под ее стенами эмеретинского сардаря князя Каихосра Церетели, чтобы не занимать их гарнизонами, на что не имелось и достаточных средств, первоначально решено было взорвать эти крепости порохом. Но в это время в Эмеретии вспыхнул новый мятеж, и небольшие русские посты, временно занимавшие замки, очутились отрезанными от Кутаиса. В Чхере осталась команда из 30 человек Белевского полка под начальством подпоручика Шиншина, а в Мухури 12 рядовых с унтер-офицером Яковлевым. Мятежники обложили замки весьма значительными силами и целый месяц держали их в строгой блокаде. Но ни недостаток пищи и воды, ни болезни, развившиеся между осажденными вследствие полнейшего истощения сил, ничто не могло поколебать их стойкости и мужество они отвергли все предложения о сдаче и когда мятежники сообщили им об отступлении русского отряда князя арбелиани к сураму осажденные отвечали что поклялись умереть на развалинах замков хотя бы ни одного русского солдата не осталось более в умеретьии между тем В хери геройская решимость солдат подверглась тяжкому испытанию вследствие совершенного недостатка воды угрожавшего гарнизону мучительной истомой но не к сдаче вынудило осажденных жаждая а к бесстрашной вылазке ничтожной горсти людей против тысяч унтер офицер чеботарев с двенадцатью рядовыми ночью вышел к источнику наполнил водой несколько бочонков и успел доставить их в укрепление, пробившись на обратном пути сквозь окружавшего его неприятеля. Несколько человек-солдат в этой вылазке было ранено, и число защитников еще уменьшилось. Тогда два рядовых, Иван Терещенко и Адриан Никифоров, явились к подпоручику Шиншину с просьбой позволить им пробраться через неприятеля, чтобы известить ближайший русский отряд о гибельном положении гарнизонов Чхери, и Мухури. Позволение было дано, и через несколько дней смельчаки были уже в Сураме, в отряде генерал-лейтенанта барона Розена. 24 июля русские войска, приблизившись к Чхере, наголову разбили пятитысячное скопище мятежников, державшие в блокаде замок. А вслед за тем получено было известие, что генерал-майор Симонович освободил и Мухури. Император Александр приказал объявить о доблестной защите Чхере и Мухури в приказах по армии и наградил подпоручика Шиншина следующим чином – унтер-офицеров Яковлева и Чеботарева, знаками отличия военного ордена, выдачей по 100 рублей единовременно и сверх того жалованием по окладу гвардейских фельдфебелей с обращением его в пенсион до конца их жизни. Рядовых Терещенко и Никифорова, звание мунтер-офицеров, также знаками отличия военного ордена, и пятью десятью рублями каждого. Всем остальным нижним чинам, участвовавшим в защите, выдано по 25 рублей. Но высшей наградой героям служит память потомства, которая никогда, пока в русских людях будет жить дух доблести, не забудет изумительной стойкости, храбрых защитников Чхери и Мухури.